Словесный портрет. После того, как был разыскан скрывавшийся Кюн, перед следствием оставалась последняя задача обнаружить также скрывавшегося Христофора Янаки, крупного непмана. Этот проходимец перед тем, как скрыться из Ленинграда, предусмотрительно уничтожил все свои фотографии, и это естественно усложняло его розыск. Со слов Кюна я знал, что Янаки находится или во всяком случае находился в Москве, но скрывается там под чужой фамилией. Однако под какой именно фамилией скрывается Янаки, Кюн не знал. Все мои попытки выяснить этот вопрос успехом не увенчались. Между тем по делу было установлено, что Янаки был одним из крупных взяткодателей и нажил нечистыми путями большие средства. Поэтому я был очень обрадован, когда неожиданно получил данные о том, что Янаки время от времени появляется в одной из дачных местности под Ленинградом. Обдумывая, как дальше организовать его розыск, я решил прибегнуть к так называемому словесному портрету. Система словесного портрета была впервые разработана в 1885 году директором института идентификации парижской полицейской префектуры, известным французским криминалистом Альфонсом Бертильйоном. В дальнейшем эта система была доработана швейцарским криминалистом Рейсом, которому, между прочим, в 1912 году царское министерство юстиции направило на стажировку группу русских судебных следователей и криминалистов. Под понятием словесный портрет Криминалисты имеют в виду точное описание внешности человека: тело, головы, лица при помощи специальной терминологии. Конечно, каждый человек, пытаясь описать внешность человека, о котором идёт речь, делает это путём словесного описания его портрета. Но термины из обыденной разговорной речи, которые при этом будут им применяться, вовсе не дадут точного и чёткого представления о внешности человека, словесный портрет которого надо получить. Между тем, для розыска преступника очень важно точное описание его наружности. В словесном портрете профиль человеческого лица подразделяется на три части: лобную, от линии волос до переносицы, носовую от переносицы до основания носа и ротовую от основания носа до конца подбородка. Следователь, объявляя розыск или прибегая к опознанию преступника или трупа при помощи словесного портрета, должен точно пользоваться терминами, употребляемыми для этой цели. Каждый криминалист постепенно вырабатывает в себе и развивает способность отличать и запоминать в человеке элементы словесного портрета. Для того, чтобы разработать словесный портрет Янаки, мне пришлось подробно допросить целую группу свидетелей, у которых я выяснял все его мельчайшие приметы. В результате, затратив немало труда, я разработал его словесный портрет, из которого явствовало, что Янаки имеет средний рост, с полным телосложением, овальным лицом, низким и скошенным лбом. Дугообразными сровшамися рыжеватыми бровями, длинным с горбинкой носом с опущенным основанием, средним ртом с толстыми губами, отвисшей нижней губой и опущенными углами рта, что у него тупой раздвоенный подбородок, большие слегка топыренные уши треугольной формы, чуть запавшие зеленоватые глаза и рыжие волосы. Я так старательно разработал словесный портрет Янаки, что ясно представлял себе его внешность, хотя никогда ещё лично мне не приходилось его видеть. Именно этот словесный портрет я и разослал в установленном порядке, рассчитывая, что в результате неуловимый юнак и будет в конце концов пойман. В субботу я поехал в Сестрорецк, рассчитывая провести там и воскресный день. В те годы по воскресеньям в Сестрорецк обычно приезжало много публики. И великолепный Сестрорецкий пляж в тёплые летние дни был сплошь усеян купальщиками. На следующий день, в самом разгаре купанья, лёжа на пляже рядом с товарищами по работе, следователем Рогинским и инспектором Лура Бодуновым, я обратил внимание на двух молодых людей, которые медленно шли по пляжу, внимательно разглядывая отдыхающих и, видимо, кого-то разыскивая. Бодунов очень талантливый криминалист и наблюдательный человек, тоже обратил на них внимание и сказал: "По-моему, это ребята из транспортного отдела, и они кого-то ищут". Через 3 минуты они подошли к нам, и один из них сказал: "Товарищ Шейнин, мы приехали за вами. В отделении ДцК сельского вокзала задержали по словесному портрету Янаки. Начальник просил вас приехать". У вас дома сказали, что вы все старорецкие, и мы приехали сюда. Я страшно обрадовался, быстро оделся и помчался в Ленинград. На Детско-сельском вокзале меня действительно поджидал начальник отделения, который с довольным видом заявил: "Ну и дали вы нам жару". А хитрая штука этот славёсный портрет, я впервые с ним столкнулся, и мои ребята-то уже о нём раньше не слыхали. Но я, конечно, с утра собрал своих орлов, прочёл им ваш словесный портрет и начали искать этого рыжего. А где же Янаки? нетерпеливо спросил я. Да их там уж больше десятка, весело ответил начальник и повёл меня в дежурную комнату. "Уж один из них как факт Янаки, а остальные, наверное, все его братья". Я похолодел. Начальник отделения детско-сельского вокзала Вы действовал явно вопреки Бертильйону и Рейсу. Поймите, воскликнул я, запинаясь от волнения. Поймите, что по словесному портрету может быть задержан только один человек, и человеком этим должен быть только Енаки. Не спорю, весело ответил жизнерадостный начальник отделения. Один из них и есть Енаки. Остальные в обиде не будут. Мы их всех очень вежливо задержали. И они не в камере, а в дежурной комнате. Кто чай пьёт, кто в шашки играет, кто журналчик читает. У нас культура. Махнув на него рукой, я опрометью бросился в дежурную комнату. Она пылала от скопления тёмно-рыжих, светло-рыжих, огненно-рыжих мужчин, которые в испуге метались по комнате, не понимая, что с ними стряслось их страх возрастал с появлением каждого нового рыжего, которого доставляли орлы детского сельского отделения. Помощник начальника отделения, молодой человек в роговых очках, по-видимому, очень заинтересовавшийся словесным портретом, действительно вежливо встречал каждого нового рыжего, но тут же на глазах остальных начинал внимательно измерять и разглядывать его уши, нос, линии рта и другие элементы славясского портрета, делая при этом какие-то загадочные отметки в записной книжке и что-то про себя бормоча. Всё это приобретало в глазах рыжих почти мистический характер, тем более что помощник начальника в ответ на их вопросы туманно отвечал, что тут всё дело в словесном портрите Бертильона и Рейса. Скоро приедет старший следователь и разберётся, а до его приезда просил бы обождать.